Глава тридцать первая. С Виатасу наш квартал представлялся бесцветными каменными развалинами, едва различимыми у подножия Везувия. Мне хотелось, чтобы так оно и было. Теперь, когда я стала другим человеком, мне верилось, что больше ему меня не засосать. Но и на сей раз моя решимость оказалась не такой твердой, как я воображала. Когда первая суета по обустройству квартиры осталась позади, я выдержала дня три, а целых четыре — а потом старательно нарядила девочек, сама оделась получше объявила. «Пойдем, навестим бабушку и макалату, дедушку Виторию и ваших дядей». Мы вышли рано утром и сели в метро на пьяцца Амедео. Девочки были в восторге. Ветер, поднятый поездом, трепал волосы, раздувал подолы платьев, перехватывал дыхание. Но я не видела мать того самого скандала у Флоренции». Я боялась, что она не захочет со мной разговаривать, и потому не звонила заранее не предупреждала о нашем приходе. Признаться честно, была и еще одна причина, заставившая меня отправиться в родной квартал. Скажем так, я решила убить двух зайцев одним выстрелом. Квартал для меня был в первую очередь связан не с родней, а с Лилой. Все это время меня мучил вопрос, как теперь быть с ней. За ответом на него я туда и поехала. Именно поэтому я так наряжала девочек и прихорашивала сама — Вдруг столкнемся с ней случайно на улице. Мне хотелось, чтобы она увидела. Я прекрасно выгляжу. Мои дочери не брошены, не страдают и всем довольны. Это был трудный день. Мы прошли по туннелю. Нарочно обошли стороной заправку, где работала Кармен с мужем Роберто, и пересекли наш двор. Когда я поднималась по разбитым ступеням дома, в котором родилась, сердце у меня колотилось». Дэдэ пришли в радостное возбуждение. Им все это казалось настоящим приключением. Я выставила девочек вперед и позвонила в дверь. Послышала шарканье хромых ног, и дверь открылась. Мать смотрела на нас, вытрощив глаза, будто ей явились сразу три привидения. Я тоже впала в ступор. Слишком велика была разница между ожиданием и реальностью. Мать очень изменилась. На какой-то долю секунды мне даже почудило, что это не она, а ее кузина — которую я несколько раз видела в детстве. Она была очень на нее похожа, только старше лет на шесть или семь. Мать еще больше исхудала, на лице выступили скулы, нос и уши как будто стали еще крупнее. Я хотела ее обнять, но она увернулась. Отца не было дома, П.П. и Джанни тоже. Узнать, где они, не представлялось возможным, поскольку за целый час мать не сказала мне ни слова. Зато с девочками была очень ласкова, нахваливала их. Потом надела на обеих огромные фартуки, чтобы не запачкались, и повела делать сахарные леденцы. Я не знала, куда мне деться, А она дело вид, что меня нет. Я сказала девочкам, что сладостей на сегодня хватит. Но Дэдэ тут же нашлась. Бабушка, а можно нам еще? Ешьте, сколько хотите, ответила мать, не глядя в мою сторону. Та же история повторилась, когда мать разрешила внучкам пойти поиграть во дворе. Ни во Флоренции, ни в Гену, ни в Милане я не отпускала их на улицу одних. Нет, девочки, во двор нельзя, сказала я, играйте здесь. Бабушка, а можно нам во двор? хором переспросили они. Я же сказала, что можно. Мы остались одни. Я переехала. Живу на Авио сказала я и поймала себя на мысли, что как в детстве боюсь ее. «Хорошо». «Три дня назад переехали». «Хорошо». «Я написала еще одну книгу». «А мне-то что?» Я замолчала. Она с недовольным видом разрезала на две части лимон и отжала в стакан сок. «Ты пьешь воду с лимоном? Заболела?» «Еще бы! Смотрю на тебя, и желудок аж скручивает». Она наняла воды в стакан, добавила щепотку соды и выпила залпом, шумно сглатывая. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Отлично!» «Неправда! К врачу ходила?» «Делать мне больше нечего, только деньгами разбрасываться на врачей таблетки!» «Элиза знает, что ты болеешь?» «Элиза беременна!» «И вы мне не сообщили?» Она не ответила Поставила стакан в раковину, тяжело вздохнула и вытерла губы рукой. «Я сама отведу тебя к врачу, только скажи, что случилось?» «Со это? А то ты не знаешь». «Что-то мне устроило, то и случилось. Это из-за тебя у меня в животе жило лопнуло». «Что ты такое говоришь?» «Ты... ты меня поломала». «Я очень люблю тебя, мама». «А я тебя нет». Значит, ты переехала в Неаполь вместе с детьми? Да. А муж твой с вами приехал? Нет. Тогда нечего тебе тут делать, чтобы ноги твои больше в этом доме не было. Мам, сейчас совсем другие времена. Можно быть порядочным человеком, даже если вы расстались с мужем, даже если живешь с другим. Что ты на меня одну нападаешь? А как же Элиза, беременная и не замужем. Почему ты ей ничего не говоришь? Потому что Элиза — это не ты. Разве Элиза училась, как ты? Разве я ждала от Элизы того, чего ждала от тебя? Ты должна быть мной довольна. Фамилия Грека теперь известна. Меня даже за границей знают. Хватит выпендриваться. Ты никто. Возомнила о себе бог весь что. А для нормальных людей ты никто. Меня тут уважают не за то, что я тебя родила, а за то, что я родила Элизу. Она не училась, даже среднюю школу не кончила, осталась стала сеньорой. А ты со своими дипломами кто теперь? Девочек только жалко. Такие красавицы, так хорошо говорят. О них ты подумала? С таким отцом они бы росли, как богатые детки из телепередач, а ты что наделала, в Неаполях притащила? Мам, это я с ними занимаюсь, я их учу, а не отец. Как они росли, так и дальше будут. Выскочка ты, вот кто. Как я в тебе ошибалась? Я думала, Лина Выскочка, а это ты. Твоя подруга дом родителям купила, а ты что? Купила ты нам дом? Твоя подруга командует тут всеми. У нее даже Микеле Салара по струнке ходит. А ты кем командуешь? Поганцам, сынком Саратора? Она принялась расхваливать Лилу. Какая Лина красавица, какая благородная девушка. У них Сенсу теперь своя фирма? Вот люди, сразу видно, делом заняты. Тут я поняла, чем больше всего перед ней провинилась. Тем, что оказалось хуже Лилы. Мать сказала, что хочет что-нибудь приготовить для Д.Д. и Эльзы, обо мне ни слова. Значит, ей даже к столу меня пригласить противно, подумала я. Мы с детьми ушли, не дожидаясь обеда.